Владимир Петрович Карцев Ньютон Читается по изданию «Москва. Молодая гвардия» серия «Жизнь замечательных людей» 1987 год. Часть 1. Заморыш. Лишь сила воображения может перенести нас в беспокойный 17 век на туманный остров, где в яростной схватке встают брать против брата, сын против отца, где рубят на плахах голову несогласным и мечтают о сладостной утопии, где чума косит людей, а пожары, ураганы, города, но население быстро растет и поднимается из строительных лесов громада собора святого Павла, где только что узнали о человеческом кровообращении и вкусили превосходный китайский напиток, называемый китайцем меча, другими же нациями Тао, иначе Тея. Но продается этот изысканный напиток пока лишь в главе султанши, близ королевской биржи в Лондоне. где, недоуменно глядя на восходящее дневное светило, заставляет себя верить, что эта земля вращается вокруг него, а не наоборот, где создается дифференциальное исчисление, а турок показывают всем желающим за два пенса. всего за два пенса, джентльмены. Рождество в Маннар хаусе, год 1642. В тот вечер, в ту ночь, не сиял над Вулсовским манором Вифлеемская звезда. Не светились ни восклоны, ни звезды, ни планеты, ни полная луна, хозяйка ночи. Туманное, сырое Рождество наступало в простывшем маннер Между двумя и тремя часами ночи, ближе к утру, крики роженицы Анны Эйскоу внезапно прекратились. На смену им пришел слабый звук. Может быть, даже не плач, а писк, тонущий в шорохах взбодораженного дома, беспокойным млая собак, в тревожном мучании и блеянии, доносящихся их слева. «Мальчик, мальчик!» разнеслось под гулками холодными сводами. В левую спальню на втором этаже потянулись немногие жители имения. В неверном свете свечей, разгоняющих влажную темноту, можно было признать в них и пастухов, и странников, и волхвов, и правителей. Они приходили из темноты и уходили в темноту, как актеры в лондонском театре «Феникс». В рождественскую ночь 1642 года в небольшом родовом умении в самом центре Англии, недалеко от старой римской дороги, ведущей из Лондона к заливу Хамбер и далее на север, появился на свет гений, разгадавший тайны хода светил и самой хозяйки ночи, Луны. Примечание. То есть в ночь на 25 декабря по юлианскому календарю, принятому тогда в Англии. Этот календарь отставал от западноевропейского на 10 дней. По современному календарю Ньютон родился 4 января 1643 года. Исаак Ньютон. Сколько написано о нем статей и книг? Гор литературы прогибают библиотечные полки. Каждая строчка Ньютона, каждое высказывание, сделанное им, стали предметом изощренного анализа. Любое движение его мощной мысли прослежено От первого прорастания, от робкого намека до буйного цветения, до трубного гласа, возвещающего миру о раскрытии очередной тайны природы. Исследователи спорят с коллегами о деталях, о смысле туманных ньютоновских пророчеств. Пути человеческой мысли неисповедимы, и никто сейчас, через сотни лет, не сможет уверенно утверждать, что все происходило именно так, а не иначе. Также дело обстоит и с биографиями гения. они зачастую противоречат друг другу. Будто Ньютонов было несколько, или прожил он несколько жизней. Да и возможно ли в принципе построить жизнеописание Ньютона? Масса затруднений для осуществления такого замысла создал и сам герой нашего будущего повествования. Он был скуп на слова, особенно в том, что касалось обстоятельств его личной жизни. Безжалостно вымарывал из научных трудов все, что могло бы пролить хоть какой-то свет на его персону. В его письмах, а именно письма «Есть последняя надежда» и бесценная подспорье биографа, лишь изредка всплывает нечто, связанное с реальными обстоятельствами его земного бытия, пареньями его неукротимого духа, томлением его живой природы. Многие тысячи страниц его переписки – это в основном доказательства теорем, отголоски научных споров, подробности академической жизни. Но вдруг мелькнет между строками сухих математических формул, геометрических построений, физических законов, что-то живое, ранимое, как бы воскликнет «я человек» и все во мне человеческое, мелькнет неуловимо и снова укроется за крепостными стенами логических схем. Среди гор, написанного Ньютоном, среди горных цепей, образованных работами о нем, сыщем же первое известие о нем человеке. Исаак, сын Исаака и Анны Ньютон, крещен 1 января 1642-3 года. Примечание. В Англии того времени Новый год начинался с 28 марта, и поэтому даты с 1 января по 28 марта шли с двойным годом – 1642-3 и так далее. Это первая строка Ньютониана, и посетители церквушки в Холстерворте. близ Грентома в Линкольншире, могут собственными глазами увидеть почти стершуюся запись, последнюю строку в старинной церковной книге с сильно потрепанным кожаным переплетом. Ньютон родился за несколько дней до того, как сделана была эта запись, как раз на Рождество того года, когда Галилео Галилей покинул этот мир. Кажется порой, что сама природа заботится о том, чтобы цепь гениев не прерывалась. Он родился в год, когда в Англии началась Великая Гражданская Война. Солдаты Кромвеля, его железнобойки и всадники спешили в штаб-квартиру вождя в Кембридже, и путь их лежал прямо через Грента. Всеобщая печаль и беспорядок, жестокость и алчность этой Великой Войны привели к упадку и небольшую деревушку Вулсторб в нескольких милях от Грэнтома. Железнобойки – шли по северной римской дороге мимо старинной церквушки в Колстерворте, мимо заколоченных вулстерских ферм, испаленных хижин, когда-то крытых соломой, мимо заброшенного хозяйского дома, называемого Манерхаус Маннархаус был по существу небольшой крепостью, сложенной из серых известняковых глыб, покрытых облупившейся штукатуркой. Железнобойки обтекали его, как река утес, лишь изредка забегая в богатый сад, славящийся яблоками. Узкие окна бойницы дома смотрят на запад, и тревожные взгляды обитателей сопровождают уходящие гарнизоны. Имение Маннерхаус в деревушке Вустер было совсем небольшим, но владельцы обладали по отношению к его обитателям ничем не ограниченными правами. Здесь был их собственный рыцарский двор. Здесь они вершили свой суд. Владелец имел право казнить и миловать. Исаак Ньютон, став хозяином Маннерхауса, тоже был обладателем этих прав, идущих, как уверял Ньютон, из глубины веков. «Предки мои благородного шотландского рода. Они верно служили королю Якову I и пришли в Англию из восточного Летиана вместе с ним», уверенно рассказывал Ньютон Джеймсу Грегори, в 1725 году, за два года до смерти, когда, казалось бы, все суетное уже должно было потерять для него значение. Однако, хотя сам Ньютон неоднократно подчеркивал благородство своего происхождения, да и представители некоторых линкольширских Ньютонов, не всех, охотно признавали его за своего, никаких доказательств принадлежности Ньютона к линкольширской знати не найдено. Скорее наоборот, дотошный историк Фостер раскопал архивы графства Линкольншир за 1524 год и обнаружил, что Симон Ньютон, первый из твердо установленных предков Ньютона, столь же твердо стоял на самой нижней ступеньке иерархической лестницы захолустной деревушки Вестби. Он платил самый низкий налог – 4 пенса. В то время как средний налог колебался в пределах от 12 пенсов до 9 шиллингов, а богачи платили и по 20 фунтов в год. Примечание. Один английский фунт до 1971 года состоял из 20 шиллингов, каждый из которых равнялся 12 пенсам. 5 шиллингов составляли крону. И числился он землепашцем, Но Ньютоны нужно отдать им должное. были трудолюбивы и упорны и, несмотря на полное отсутствие образования, довольно быстро продвигались вверх в своем социальном положении. Если в середине 16 века они еще числились землепашцами, то уже в конце его они называли себя иоминами, то есть землевладельцами. Ньютоны всеми способами скапливали буквально по крохам земельные участки и наличные деньги, и год от года приумножали свое достояние на фоне всеобщего окрестного разорения. Потом Максимона Ньютона, Джон Ньютон из Вестби, удачно женившись на девице из знатного рода Эйскоу, прикупил перед самой своей смертью в 1562 году большую за 40 фунтов ферму с землей, 60 акров. Акр равен 4840 квадратным ярдам, то есть и 4046,86 квадратного метра. 60 акров пахоты в Улстропе для своего сына Ричарда, прадеда Ньютона. Ричард, умирая, оставил, кроме дома и земли, наследство, оцениваемое в 104 фунта, и в том числе полсотни овец, то есть всего в четверо меньше, чем оставил семье в те времена самый богатый иомен Ланкашира. Его сын Роберт Ньютон, унаследовав вулстургскую ферму, добавил к ней в 1623 году и Вулсторфский манор, каменный дом-крепость, построенный еще в XIV веке. Это был и социальный взлет, поскольку делал Роберта лордом манора со всей полнотой власти. В 1639 году дом перешел к его сыну, 35-летнему Исааку. что позволило тому жениться, наконец, на своей нареченной Анне Эйскоу, давно вышедшей из расцветной пары. К несчастью, всего лишь через год после вступления в наследство и через полгода после женитьбы, Исаак Ньютон-отец скоропостижно скончался и был 6 октября 1642 года похоронен во дворе Колстервордской церкви. Ему не довелось увидеть своего сына. Об отце Ньютона известно немного. По словам отчима, будущего ученого, бы Смита, Исаак Старший был слабый, странный, диковатый человек. Ни одной своей чертой, ни одним своим талантом и умением не намекнул он потомкам о возможной великой судьбе своего сына. Лишь смерть отца и полученное наследство дали ему возможность получить руку и сердце матери Ньютона, волевой, умной, хотя и бедной женщины. Джон Кондуит, муж племянницы Ньютона, Кэтрин Бартон, его помощник по монетному двору, собрал впоследствии довольно обширные материалы, касающиеся жизни Ньютона. Его дочь и его внук, второй герцог порсмутский стали обладателями бесценного сокровища, известного как порсмутская коллекция. Лишь относительно недавно, когда бумаги из этой коллекции удалось разобрать, Крайне скудные сведения о матери Ньютона были дополнены воспоминаниями Кондуита. Его мать звали Анной, она была дочерью Джеймса Эйскоу из маркета Вертона, красства Ратланд, из семьи, которая в свое время пользовалась большим уважением в тех местах. Один из них построил курьезное сооружение между Грентомом и Колстервортом. Ее мать происходила из рода Блитов из Трансома в Линкольншире, сейчас угасшего, а тогда весьма богатого и уважаемого. Но что имело гораздо больше последствий для ее сына, она была женщиной настолько необычной и понимающей, живой и доброй, что для тех, кто готов признать, что для формирования сэра Исаака Ньютона можно было использовать что-то, кроме божественной десницы, он мог бы приписать это лишь ее влиянию. Анна Эйскоу По теперешним стандартам, возможно, не показалось бы слишком ученой женщиной. Писала она с немалым трудом, долго и тяжело. И все же, по сравнению с мужем, она была заправским грамотеем. Исаак Ньютон-отец не смог бы даже написать своего имени. Его завещание венчает совершенно невразумительная закорюка. А вот брат Анны, Вильям, получивший степень магистра в Кембриджском университете, Приходский священник в Бертон коглз в трех милях от Колстерворта не смог бы даже представить себе, чтобы его племянник, подобно этим Ньютонам, остался бы без образования. Оставаясь в судьбе Ньютона как бы за кулисами в тени, он, несомненно, сыграл решающую роль в Ньютоновском начальном образовании. Не будь его влияния, Ньютон, скорее всего, остался бы неграмотным, как большинство его кузенов и кузин. Даже задним числом, ни в наследственности, ни в окружении юного Ньютона мы не находим ничего, что могло бы подсказать его великое предназначение. Ньютоны пребывали сугубо на середине социальной лестницы и по образованию, и по достатку. Не были они ни простонародьем, ни аристократами, ни селянами, ни жителями городскими. И все же, как камешек к камешку, как их усадебный дом, именно здесь, именно из этих обстоятельств, из этого окружения, из этих людей выковывался его характер, его удивительная личность. С самого рождения Ньютону не повезло. Он не только оказался посмертным ребенком, хотя и спешил, родился преждевременно. Он родился необычайно слабо. Он был так мал, что его можно было бы искупать большой пивной кружки. Он едва дышал, и головка его безжизненно свисала на жалкую цыплячью грудку. Тоненькая шейка не выдерживала ее тяжести. Было ясно, только что появившийся человечек не жилец на белом свете. Причитала жалобно мать, ее успокаивали. Быстрее за леди Пакингхем. Две крестьянки, посланные скорее для успокоения совести, соседскую деревушку, чтобы получить совет и помощь у мудрейшей леди, не спешили. Они долго еще сидели на приступочке дома, жалея бедную мать, мучающуюся сейчас, конечно же, по вине этих Ньютонов, семейства, отличающегося в округе нежизненностью потомства. Леди же Пакингем признала случай безнадежно, прийти на помощь отказалась и призывала уповать на милость Божию. Когда посланцы вернулись, они были поражены. Мальчик еще дышал, хотя головка его свешивалась тот же безнадежно и безжизненно. Чтобы поддерживать большую и тяжелую голову юного Ньютона, пришлось впоследствии использовать корсет. Примечание: Один из многочисленных исследователей творчества и жизни Ньютона Фрэнк Мануэль, производит от этого факта целую цепь следствий. Он пытается доказать, что слабость шеи и трудность в связи с этим удерживать материнский сосок вызвали у младенца неосознанный страх удушения и голодной смерти, что, в свою очередь, привело к формированию тревожного и характера Ньютона. Мы не будем следовать этой психоаналитической трактовке и приводим здесь эти рассуждения лишь как любопытную игру ума, имеющую своих многочисленных приверженцев на Западе. Вопреки опасениям, Заморож не собирался сдаваться.